Глава четвертая. Учитель. Виктор Афанасьевич достал из пачки новую папиросу и закурил. Курить он начал в порт Артуре и совершенно зря. Через полгода, когда махорка стала дефицитом, он жестоко страдал от этой дурной привычки. В плен он попал в двадцатых числах октября, между третьим и четвертым штурмами. Точнее сказать не мог. Дни сливались в один непрерывный поток. И единственное, что он смог выяснить после войны, что это произошло за несколько дней до битвы за высокую гору. Будучи тяжело раненым и, как и все остальные защитники блокированного города, сильно истощенным от постоянных нагрузок и недоедания, он лишь каким-то чудом не отдал Богу душу. Сначала он валялся в забытии от кровопотери, затем, вопреки усилиям японских медиков, к чести последних ухаживавших за апленными не хуже, чем за своими солдатами. Его настигла лихорадка. Человеку Штадтскому должно быть не в домёк, что лихорадка, тиф и гангрена отняли намного больше солдатских жизней, чем пули и осколки, бомбы и гранаты, штыки и сабли. Потому Нобелевская премия Яну Флемингу за открытие пенициллина была выдана без особынных обсуждений. Появление антибиотиков по своему значению для человечества намного важнее, чем многие другие открытия. Но обыватель, как правило, не имеет об этом ни малейшего представления. Слова лихорадка или контузия ничего не трогают в его душе. Сперидонов в те дни был как никогда близок к смерти. Более того, окажись на его месте кто-нибудь послабее, он бы не выжил. Но организм Сперидонова, пусть и не без труда, выдержал. Впоследствии он часто думал, что лихорадка, продлившаяся почти шесть недель, была для него милостью Божией. Когда он в горячке метался по набитому рисовой соломой японскому тюфяку, одиннадцатидюймовые викерсовские гаубицы. Как уток в тире расстреливали уцелевшие после почти безнадежной, но лишь пороковому совпадению неудавшиеся попытки прорыва в Владивосток корабли эскадры. Истратившие последние топливо и снаряды беззащитные неподвижные красавцы Ретвизан, Цесаревич, Севастополь, Полтава, Пересвет и Победа ничем не могли ответить врагу. Им оставалось лишь умереть. При том умереть совсем не героически. Сознание постепенно возвращалось к Сперидонову с 18 декабря, незнакомыми запахами, непривычным вкусом мисо сира, которым его кормили, горечью хинина на губах, непривычной жестокостью ценовки под ним. Вскоре он понял, что в плену, однако еще не знал, сколько он здесь пробол. Впрочем, это было не важно. Он не знал, что творится за хлипкими стенами госпиталя. но верил, что бои продолжаются, что русские солдаты все так же стойко держат оборону в ожидании скорой уже деблокады победоносными войсками генерала Курапаткина. Пожилой, во всяком случае с точки зрения Спиридонова врач, пытался говорить с ним на довольно хорошем для восточного человека французском. Спиридонов пытался ему отвечать. Он назвал себя и свое звание и поинтересовался, в каком статусе здесь находится. В статусе опасно больного. Но хвала светлым духом Нихон уже выздоравливающего. Улыбаясь, ответил врач. Впрочем, о статусе можно было не спрашивать. Часовой, дежуривший у его, если это можно было так назвать палаты, совершенно определенно свидетельствовал, что Сперидонов вплюнул врага. Проклятая слабость делала любую мысль о побеге незыбательной. Оставалось только ждать, и Виктор Афанасьевич ждал, набираясь сил на непривычно скудном больничном питании. Сперва он даже решил, что его специально марят голодом, но затем убедился, что это не так. Персонал госпителя питался еще скуднее. 23 декабря доктор, которого, как выяснилось, звали Фудзиюки Такитсуказэ, навестил Сперидонова с кувшином саке и двумя чашками. Виктор Афанасьевич тогда с горем пополам мог уже сам садиться. Поздоровавшись, Фудзиюки разлил саке по чашкам и одну протянул Сперидонову. По какому поводу банкет? слабо улыбнувшись, спросил тот, принимая посуду. Повод хороший. Фудзияки был очень улыбчивым, даже по сравнению с другими японцами. Скоро это безумие, как можно судить, закончится. Какое безумие? уточнил Спиридонов на всякий случай, хотя, конечно, догадался, о чем идет речь. Фудзияки пожал плечами. Совсем для японца не характерно. Война, конечно. Вы знаете что-то более безумное? Никогда об этом не думал. искренне признался Виктор Афанасьевич. В моем возрасте философские размышления о смысле жизни непопулярны. Нет ничего хуже войны, убежденно сказал доктор, отпивая соке. Спиридонов последовал его примеру. Напиток обладал непривычным сладковатым вкусом, но неприятным не казался, хоть Спиридонов и пробовал его впервые. А предательство? Неожиданно спросил он. Отрустость, подлость. Все это часть войны, ее дети, ответил Фудзияки. Говорил он медленно, подбирая слова, зато чисто, почти без акцента. Люди Запада говорят, что можно воевать честно, но я уверен в обратном. Подлость, низость, предательство. Он задумался, слегка оморщил лоб, от чего стал похож на сыщика, который жил на чердаке у них вятки, когда Сперидонов был маленьким. Держит шлейф войны. Вы понимаете, о чем я? Сперидонов кивнул, думая о другом. Война скоро закончится. «Наши деблокировали Артур? Но если это так, отчего Фудзьюки спокоен? Ведь это же означает для Японии военное поражение. Не может же быть, чтобы...» Спиридонов отогнал мысль слишком жуткую, чтобы ей быть реальной. Он не верил, что порт Артур мог пасть. Он слишком хорошо помнил, как героически сражались его защитники, какие творили чудеса самоотверженности. Да только... «Скажите мне прямо», — медленно проговорил он. Отчего вы решили, что война вот-вот закончится? Фудзиюки посмотрел на Сперидонова сочувствующим, жалостливым взглядом, и тот все понял. Его бросило в жар, словно давешняя лихорадка решила вернуться. Он побледнел, стал ближе к стены. Это не могло быть правдой. Однако это исчерпывающе объясняло спокойный и довольный вид доктора. На мгновение Сперидонова пронзило желание ответить ему ударом. таким, чтобы крошились зубы и кровь заливала циновки. Невероятным усилием он сдержался. В конце концов, Фудзиюки спас ему жизнь. И слабость, слабость, руки едва могли удержать чашку с напитком. Он отвел глаза, опрокинул в себя остатки саке и отставил посудину на низкий столик у койки. «Сегодня ваш командир-генерал Стессель?» В устах Фудзиюки эта фамилия прозвучала шипением гадюки. «Цш-тэ-цш-ш-ш-э-р». подписал капитуляцию, сообщил доктор, опустив глаза. Сперидонову стало дурно. Он чувствовал себя так, словно его в темном переулке по ленам огрели. Фудзиюки расценил его молчание по-своему. Не стоит так расстраиваться, сказал он. Это правильное решение. В порт Артуре осталось меньше десяти тысяч солдат, как-то способных держать оружие. Люди умирают от цинги, тифа и голода. Нет смысла продолжать. Есть. выкрикнул Спиридонов, голос сорвался в песклявый фальцет, но он этого не заметил, бурля негодованием. «Надо продолжать сражаться, надо...» «Не надо», — тихо ответил доктор. «Зачем? Сколько людей уже погибло на этой бессмысленной бойне? А сколько стало калеками?» «Это не повод сдаваться», — отчаянно возразил Спиридонов, собрав для этого остатки сил. «Разве вы не понимаете?» «Нет, не понимаю», — серьезно ответил ему Фудзиюки. Одно дело защищать свой дом с оружием в руках, но разве Порт-Артур ваш дом? Разве в этом городе живут русские люди? Разве есть в нем могилы ваших предков? Спиридонов хотел возразить, но он не нашел аргументов. Для него капитуляция Порт-Артура, если, конечно, это действительно произошло, а он не видел причин не доверять Фудзиюки, была позором. В нем зрело и крепло странное, незнакомое, неприятное чувство, вкус которого еще предстояло познать. Налейте мне еще, пожалуйста, попросил он, кивнув на кувшин. Фудзиюки, понимающий, покивал и протянул ему полную чашку. К сожалению, ничего крепче у меня нет. Наша армия сейчас в положении не намного лучшем, чем ваша. Та же ценга, тот же тиф, та же уйма раненых и сколеченных умирающих, почти такой же голод, только и того, что японец к этому более привычен. Открою вам тайну: многие наши солдаты стали солдатами с голоду. У японского крестьянина дневная пища горсть риса. Солдату полагается полтора фунта, не считая прочего, включая мясо и рыбу. Но чтобы кормить армию, остальная Япония вынуждена еще туже затянуть пояса. Крестьянин на землях Ямата делит свою горсть риса с солдатом и работает за них двоих. И это лишь одна из многих причин не любить войну. Он налил и себе из кувшина, после чего продолжил. Не пейте залпом, пожалуйста, вы не привыкли к такой крепости. Саке кажется слабым, но это та же водка и действует так же. Спиридонов послушался, отхлебнул глоток и сказал зло, хотя понимал, что Фудзиюки тут ни при чем. Мы вас в Порт-Артур не приглашали, отчего бы не отдать его России, зачем он вам? Нам нужен не Порт-Артур, невозмутимо пояснил Фудзиюки. Япония рассматривает Китай как свой... Он помедлил, с сомнением подбирая слово... Нужник? Я правильно выразился? Смотря, что вы имеете в виду. Невольно усмехнулся Сперидонов. Нужник – это место для отправления естественных потребностей. Уборное. Фудзиюки заметно смутился. Нет, я о другом. Место у дома, где держит Скот, хранят запасы. Задний двор, подсказал Сперидонов. Фудзиюки кивнул. Вот-вот. Если вы, большие державы, заберете себе Китай. куда маленькая Япония будет продавать свои товары. Где будет брать сырье для себя? Из четырех фунтов мяса на японском столе три привезено из Китая. Из десяти куриц в японской лавке восемь китайских, а оставшиеся две выкормлены китайским зерном. Но нам не нужен Китай, возразил Спиридонов. Нам нужен только порт Артур. Просто хотя бы один незамерзающий порт в Тихоокеанских водах. Доктор покачал головой. Расскажите об этом Мэйдзи Тенна. сказал он с некоторой иронией в голосе. Посмертное имя императора Муцухита. Умер в 1912 году. Фудзюки говорит об императоре так, словно тот уже умер, и это отражает его разочарование в политике Муцухита, открывшего Японию западному миру и подставившему ее под влияние Великобритании. Но не забудьте добавить, что в свое время британцам в Индии нужно было только два-три порта, чтобы торговать. И что сейчас Индия? Россия, не Британия. Опять возразил Сперидонов. Фудзиюки снова кивнул. К счастью для нас, да, но к несчастью для вас. Он сам взял у Сперидонова чашку, которую тот все же опустошил, и налил еще. У вас, Рюси, мягкое сердце, заметил он с грустью. Но у вашей беды не в этом. В этом скорее ваша сила. Да, жестокие пока побеждают, но так будет не всегда. Ваша слабость в том, что вы считаете себя хуже других. Я говорил с одним вашим моряком, ему пришлось отнять ногу. Как к вам моряк-то попал? удивленно спросил Сперидонов. Он из маршевой роты, пояснил Фудзююки. Когда мы взяли высокую, за оружие взялись не то что моряки, а старики, женщины, да что там, дети от восьми лет. Его корабль забзяка, забияка, поправил его Сперидонов. Был потоплен огнем наших гаубиц, но он и пошел на фронт. Сам Кочегар здоровый как сумоист. Когда ногу потерял, ревел как младенец. А сейчас раздобыл где-то чурочку и строгает себе протез. Думаю, он не пропадет. Фудзиюки отхлебнул соке. Он сказал мне странную вещь, мол, японцы победили, потому что у них английские пушки, а английское, дескать, лучше русского. Хотя в наших штабах сейчас за голову хватается, насколько ваше оружие превосходит наше. На вашу винтовку Мошуна. В синтоизме божество громовержец, также называется Большая Молния от края до края неба. Мосина вновь поправил его Сперидонов. Фудзияуки извинительно улыбнулся. Мне трудно запоминать ваши слова, я их невольно делаю похожими на японские. Так вот, на вашу винтовку буквально молятся, а ваши солдаты считают, что английское оружие лучше. Но хуже всего, что так считают не только солдаты, а генералы. Фудзияуки вздохнул. Дурак не так страшен, как дурак обольченный властью. Грустно проговорил он. Сперидонов не мог с ним не согласиться. Они просидели в тот день до поздна, до момента, пока Сперидонов не почувствовал сокрушительную усталость. Фудзиюки сразу заметил это, помог пациенту улечься и ушел. Навестил он его на следующий день, застав Виктора Фонасьевича в угрюмом настроении. Проснувшись, Сперидонов вспомнил вчерашнюю новость о капитуляции крепости, и давящнее ощущение накатило с удвоенной силой. Оно было горячим и горьким, с болью утраты в нем смешались обида, унижение и острое чувство несправедливости. Видит Бог, русские солдаты сражались отчаянно и умело. Противник задавил их числом. Японцы недостойны такой победы, по крайней мере на взгляд Сперидонова. Как дела? спросил Фудзияки, улыбаясь ему. Как саже было, машинально по-русски ответил он и, видя тактичное недоумение доктора, поспешил перевести. Паршивые у меня дела. Что-то болит? Обеспокоился Фудзиюки. Ага, подхватил Спиридонов. Сердце. А не должно? Серьезно ответил доктор. Сердце у вас в порядке, иначе бы вы не перенесли. Он сделал паузу и внимательно посмотрел на Спиридонова. Простите, кажется, я не так вас понял. Вы ведь и насказательно. а Спиридонова понесло. «Скажите, Фудзиюки-сан, о том, что такое окончание прибавляют к именам уважаемых людей, он слышал раньше. Если бы вашей стране дали вот так по мордасам, что бы вы тогда чувствовали?» «А где у страны эти мордасы?» уточнил Фудзиюки, на мгновение выбив Спиридонова из колеи. Пока тот думал, что ответить, Фудзиюки продолжил. «Ваш бог учит в таких случаях подставлять другую щеку». «Я не верю в бога», — глухо уронил Спиридонов. Вы, я думаю, тоже. Веру в Бога он потерял после догушания, увидев, как полкового священника с молоденькой сестрой милосердия прямо в импровизированном госпитале в старом китайском Ипане, открытом стылу, накрыло прямым попаданием фугасной гранаты. Ипан — фортификационное сооружение в виде глинобитной стены в земляной обсыпке, образующее замкнутую или незамкнутую фигуру, наподобие редута или флеши. Незадолго до этого дня легко раненный, получив перевязку, он возвращался к себе на позицию. В самый разгар боев разведчики усиливали пехотные части, ибо во время штурма на счету был каждый доступный штык. Но задержался, чтобы помочь донести кого-то до перевязочного пункта. И тут японцы открыли огонь, с передонов со своим подопечным за леку какой-то стенки, вероятно, оставшейся от разрушенной фанзы. Значит, по госпиталю японцы стреляли не первый раз. Он не мог забыть эту сцену. Священник мог бы укрыться, но он как раз подавал святые дары умирающему солдату. Тот едва успел их проглотить, как его тело разворотило взрывом. От батюшки осталась только обезображенная голова, сополленный, дурно пахнущий горелым волосом бородой, на перстный крест до、да、причудливо искореженная лжица. Не считая окровавленных кусков епетрахили и рясы, но хуже всего пришлось сестре милосердия, которая с началом обстрела схоронилась у стенки, наивно полагая себя в безопасности. И то и дело крестилась, глядя на батюшку, как израильтянина медного змея. Она осталась жива. Об этом Спиридонов случайно узнал несколько дней спустя. Обгоревшая местами до кости, обезображенная, она в полусознании прожила еще несколько дней. Умирая, она все пыталась перекреститься культей правой руки. Смерть стала для нее избавлением, и уж точно никак не победой. «И да, и нет», — улыбнулся на слова Спиридонова Фудзиюки, — «как и вы». Фудзиюки используют французскую идиому «вы ми ну». «Да, но тем не менее нет». «По вашему, я лгу?» — обиделся он. «Ложь — это осознанное действие. Вы мне не лжете, вы просто себя плохо знаете». Почему вы думаете, что не верите в Бога? Потому что Он несправедлив. Он позволяет гибнуть достойным, сохраняя жизни и благополучие мерзавцам. Почему вы улыбаетесь, Фудзиюкисан? Вы говорите, что не верите в Бога, и тут же начинаете его в чем-то обвинять. Разве можно обвинять то, во что не веришь? Сперидонов ничего не ответил на это, и Фудзиюки сказал: Ваш Бог, Шперидонусан, претендует на то, чтобы быть Богом всего человечества. потому вам сложнее. Наши боги маленькие. Идзагани и Идзанами не творили мир из ничего. Они всего лишь создали нас, японцев, и прекрасную страну Нихон. Наши боги — это мы сами, они живут в каждом из нас и во всем народе. Я спросил вас, где лицо вашей страны? Оно на ваших иконах, Шпиридонусан. И в это лицо мы не плевали. «Называйте меня Виктор», — пробурчал Шпиридонов. То, что вы делаете с моей фамилией, пожалуй, хуже того, что Шарапнель делает с человеческой тушкой. Надеюсь, я не коверкаю ваше имя? Нет, за исключением того, что считаете моим именем Фудзиюки», — улыбался доктор. «Личное мое имя — Токицукадзе. Фудзиюки — имя моего рода. Так что вы называете меня по фамилии. Но это и правильно. У нас так принято. Только сан не прибавляйте, это моя личная просьба. Все у вас, японцев, кверху ногами». Спиридонов понял, что улыбается, и понял, что Фудзиюке этому искренне рад. «То же самое могу сказать про вас, Ирюси», — не замедлил ответить доктор. «Я, собственно, к вам по делу», — приступил к разговору Фудзиюке после непродолжительного молчания. «Я весь внимание», — повернул к нему лицо Спиридонов. «Дело не очень для вас приятное», — далее сказал Фудзиюке. Спиридонов кивнул. Он начинал догадываться, о чем пойдет речь. По вашему статусу вы, как вы понимаете, являетесь военнопленным». Спиридонов кивнул понимающий, и Фудзиюки продолжил. «Сейчас вы здесь находитесь как раненый, выздоравливающий. Это, конечно, дает вам некоторые преимущества. Но, во-первых, вы быстро восстанавливаетесь». «Спасибо», — поспешил поблагодарить Спиридонов, подразумевая, что Симон обязан доктору. «Не за что», — пожал плечами тот. «Я лишь констатирую факт». вскоре вас уже нельзя будет считать раненым выздоравливающим. Две недели назад вас бы отправили в лагерь военнопленных. Но, к счастью, сейчас в этом нет необходимости». «Интересно, почему?» — с удивлением спросил Спиридонов. «По условиям капитуляции гарнизона Порт-Артура, к которому вы тоже относитесь, — стал объяснять Фудзиюки, — каждый офицер может уехать на родину, если даст честное офицерское слово не поднимать больше оружия против японского императора. И ваше правительство верит в то, что это обещание будет исполнено? С еще большим удивлением спросил Сперидонов. Изумляющий оптимизм после того, как ваш император ухитрился начать с нами войну, а главное после того, каким образом это было сделано. Фудзияки на то промолчал. И Сперидонов продолжил: Вы же понимаете, что такого слова я дать не могу. Вы так ненавидите народ Нихона? Тихо спросил Фудзияки с каким-то совершенно детским, беззащитным выражением лица. Причем тут ваш народ? Сперидонов вяло махнул рукой. Просто мое слово мне не принадлежит. В каком смысле? В голосе Фудзиюки звучало недоумение. Я давал присягу служить государю, отвечал Сперидонов. Может быть для кого-то присяга ничего не значит, но для меня. Он на минуту замолчал, собираясь с мыслями, потом негромко продолжил: Фудзиюки, скажите, вы когда-нибудь думали о том, для чего мы живем? «А вы уверены, что у жизни есть какой-либо смысл?» Доктор пожал плечами. «Можно, конечно, подобно нашим поэтам, задумываться, зачем цветет сакура на склоне Фудзи. Но, на мой взгляд, все просто. Сакура на склоне Фудзи цветет потому, что растет там, и каждый год цветет в определенное время. Мы ищем какой-то смысл в том, что может быть не больше, чем с течением обстоятельств. Жизнь человека не может быть бессмысленна», — стоял на своем Спиридонов. Иначе бы мы этот смысл не искали. Зачем искать то, чего не существует, чтобы оно существовало? И зачем, по вашему, живет Виктор Осан? Чтобы служить отечеству? Что есть отечество? Только не объясняйте мне смысл слова патри. В Сарбонне с этим справились лучше. Так что такое для вас отечество? Их диалог приобретал напряжение. Сперидонов до того лежавший приподнялся на локте и махнул рукой в ту сторону, где, по его мнению, был северо-запад. Если вы сядете в поезд в Артуре и будете долго ехать в том направлении, вы приедете в город Вятку. Со сказывающей тонацией проговорил он. Там есть двухэтажный дом, в котором живут мои родители. В городе Вятке много домов, а в Российской империи городов. В каждом из домов моей страны живут люди. Такие же, как моей мать и отец. Не у всех из них есть сыновья, но это не важно. Отечество — это все эти мужчины и женщины. Можно защищать свой дом в одиночку, но лучше собраться вместе и защищать все дома, всех матерей, отцов, жен, детей. Вот эта совокупность городов, домов и людей и есть отечество, которое вы пришли защищать на чужую землю. Быстро подхватил Фудзиюки, прищурившись, но поспешил улыбнуться. Я вас понимаю, знаете, Виктор Осан, вы очень, как это сказать, не знаю, очень японский в этих ваших чувствах. Долг, честь, верность — это то, что в нашем народе ценится больше всего. Ценилось больше всего. Сейчас не так. Он вздохнул. Мы долго отгораживались от Запада. Мы запретили в своей стране вашу веру в Бога, который считает своими всех людей без различия. Мы закрыли для ваших людей и ваших товаров доступ в наши порты, повысив при этом их цену до заоблачных высот и сделав предметом тайного вожделения. Запрещая, мы только подогревали интерес ко всему этому. И мы стали такими же, как те, от кого отгораживались стеной, слишком западными. И вот пришел Мэддзи Тено и объявил, что все не так, что Запад это хорошо, а Япония... Фудзюки безнадежно махнул рукой. Я в это тоже верил когда-то давно. Начало эпохи Мэйдзи воодушевило всех нас. Потому-то я и уехал на запад. Я искал там мудрости, не найдя ее у себя дома. Он вздохнул. Мы все разочаровались в Мэйдзи, каждый по-своему. И больше не верим тому, что идет от белого человека. Но вы, Рюси, не такие. И потому мы действительно верим вашему слову. Он опять вздохнул и закончил. Но все это не спасет вас от лагеря военнопленных, если вы откажетесь. Сперидонов, успевший улечься, чтобы остановить головокружение, только слабо пожал плечами. Тогда я отправлюсь в лагерь. Это необязательно. Медленно проговорил Фудзиюки. Я хочу вам кое-что предложить. Я могу оставить вас при госпитале в качестве санитара. Конечно, это неблагородное занятие. И в ваши обязанности будет входить то, что может показаться недостойным для дворинина. Я из мещанского сословия. Для верности слабым голосом взразил Сперидонов. Понимаю, выносить ночные горшки и выбрасывать на помойку отрезанные руки и ноги. Мы их сжигаем. Просто ответил ему Фудзиюки и отвернулся. Но в первом выправы, а еще отмывать кровь с ценовок и не только кровь. Мы берем на эту работу солдаты из низших каст. Кастовая система Японии, потерявшая значение в эпоху Сюгуната, официально была отменена в начале эпохи Мэйдзи, но негласно продолжала иметь значение до 50-х годов XX -го века. «А вы не боитесь, что я могу устроить вам здесь диверсию?» Спиридонов попытался сложить губы в улыбку. «Я склонен вам доверять», — серьезно отвечал Фудзиюки. «Вы скажете, что я вас не знаю, и это правда». Как и то, что мы из учащую не знаем тех, с кем годами спим под одним одеялом. Я предпочитаю доверять вам, Виктор Осан. У нас это называется слабосильная команда. Хмыкнул в ответ Сперидонов и неожиданно для себя добавил: "Ну что ж, постараюсь не подвести и оправдать ваше доверие". Внезапно он понял, что тоже доверяет Фудзияку, хотя для этого вроде бы не было никаких оснований. Решение Сперидонова доктора было видно обрадовало. «Может быть, у вас есть какие-то особые пожелания?» — с готовностью спросил он. «Вы не голодны? Может быть, принести что-нибудь из еды? У нас с этим туго, но...» «Нет, не стоит», — остановил его Спиридонов. «Мне кусок в горло не идет. А нельзя ли у вас раздобыть тут... махорки? Курить хочется, аж уши пухнут». Фудзиюки бросил быстрый взгляд на уши Спиридонова и сухо ответил. «Курить — очень дурная привычка, к тому же вредная для здоровья». Чистота дыхания – залог долголетия. Тогда ничего не надо. Холодно уронил Сперидонов. Он обидился. Такая пустячная просьба, а вместо того, чтобы помочь ему, читают натации. Фудзиюки, не попрощавшись, ушел. И Сперидонов почти тотчас же заснул. Беседа вымотала его до предела. И он был весьма удивлен, когда, проснувшись, обнаружил на столике пачку французских папирос и жестяную коробку с фосфорными спичками. Выздоравливал Виктор Афанасьевич действительно быстро. Когда он уверенно встал на ноги, Фудзиюки предписал ему физические упражнения для более быстрого восстановления. Виктор Афанасьевич согласился и вскоре понял, что упражнения на него и впрямь хорошо воздействуют. К нему стала возвращаться сила. Он стал подумывать о побеге, но куда бежать? Порт Артур пал, до армии Куропаткина пади-доберись. Оставалось одно — ждать. В один из февральских дней с севера эшелонами стали прибывать раненые. До этого они тоже прибывали, но в тот день их было особенно много. Фудзиюки оперировал с двух дня до восьми утра. Потом поспал четыре часа и вновь вернулся в операционную. Все это время Виктор Афанасьевич помогал ему. Когда потребовалась кровь для переливания, вернее говоря, когда все, кто мог, включая Фудзиюки, уже сдали свой объем, Спиридонов предложил взять кровь у него. Вы только что встали с постели, воспрепятствовал доктор его порыву. Братю вас кровь. Все равно, что обирать нищего. Да и никто не гарантирует, что после переливания пациент останется жив. Вероятность не больше одного случая из пяти. Пока на Западе спорят о целесообразности, мы вынуждены применять этот метод. Двадцать процентов хорошая вероятность, если речь идет о жизни и смерти. И все-таки я настаиваю. Упрямо сказал Спиридонов. Они с Фудзиюки вышли из палатки на морозный воздух, с севера ветер нёс мелкую снежную крупку. Спиридонов закурил. «Сами говорите, что двадцатипроцентный шанс лучше, чем нулевой». «Право, я вас не понимаю», — удивился его настойчивости Фудзиюки. «Вы ведь по-прежнему не капитулировали. Для нас, ваши солдаты, враги. Дай вам винтовку, вы начнёте их убивать». Спиридонов согласно кивнул. «Это мой долг». «Тогда почему?» Начал было Фудзиюки, но Сперидонов его перебил. А почему вы выхаживали меня, Фудзиюки? Война не повод терять человеческий облик. Пока враг силен, пока он угрожает, в том числе далекому дому, он враг. Но когда он лежит кишками наружу, он просто страдающий человек. Почему бы не дать ему двадцатипроцентного шанса выжить? А если выздоровев, он опять станет стрелять у вас? Тихо и провокационно спросил Фудзиюки. Вот тогда и посмотрим. Виктор Афанасьевич прикрыл папирусу от снежного порыва. У нас русских есть одно правило, которое, наверное, знают все. Не бей лежачего. Понимаю, ответил Фудзиюки. Это как в притче вашего Бога. Кто твой ближний? Евангелие от Луки, глава десятая, стих двадцать девятый. То, о чем говорит Спиридонов, очень напоминает ответ Христа юноше. Притчу о добром самаритянине. Причем тут Бог? Отмахнулся Спиридонов. Я и без Бога знаю, как человеку плохо, когда у него кишки наружу. Идемте, возьмете у меня кровь. После переливания Сперидонов почувствовал себя совсем слабо, но стойчески продержался до утра. Он подбадривал себя одной единственной мыслью: среди раненых нет русских, значит, японцы не захватили пленных. Сперидонов не мог знать, что при Мугдени по некоторым сведениям тяжело раненых русских и даже японцев попросту добивали. Такое было возможно только после их поражения. Выходит, наши победили? Однако нового подвоза раненых не последовало. Значит, битва между русскими и японцами закончилась. Судя по количеству прибывших раненых, сражение выдалось ожесточенным. Вероятно, русские войска так выдохлись, что не могли продолжать преследование. Но все равно Сперидонов преободрился. Парадоксально, но он, только что отдавший свою кровь раненому японскому солдату, желал поражения японской армии. Но не из какой-то ненависти к японцам. Ничего подобного он не испытывал. Например, Фудзююки он вполне искренне считал другом и очень хорошим человеком. Поражение японцев означало победу русских, и она нужна была Спиридонову больше, чем лечение и уход, даже больше, чем пища и сон. Правда, бодрость духа и бодрость тела не всегда сочетаются. Усталость и потеря крови вымотали Спиридонова, и к вечеру следующего дня к нему вернулись симптомы горячки. Фудзиюки заметил это и велел ему отправляться к себе. Он не стал возражать. На следующее утро, проснувшись, он пошел на поиски Фудзиюки, в непосредственном распоряжении которого находился. Доктор проводил обход, и Спиридонов, решив непременно найти его, стал заходить в палатки, где лежали раненые и больные. Сам Сперидонов квартировал в охраняемом изоляторе как военнопленный. Другие раненые размещались в больших палатках, которых в госпитале насчитывалось ровно дюжина. Госпиталь считался корпусным и принимал в основном тяжело раненых, в том числе военнопленных. Но сейчас из русских здесь был один только он, Сперидонов. Остальных перевели в лагерь, а часть офицеров была отправлена в дальний, чтобы пароходом они проследовали дальше в Шанхай. Впрочем, вероятно, у них были другие соображения. Раньше Виктор Афанасьевич везде сопровождал Фудзиюки и не обращал внимания на то, как на него реагируют другие японцы. Сейчас, войдя в одну из палаток, он был неприятно поражен. В этой палатке лежали выздоравливающие. У многих уже были собраны вещи для отправки из госпиталя. В палатке было шумно, но с появлением Сперидонова все разговоры стихли. Японцы уставились на него, как семинаристы на случайно вызванного именно уроки латыни чёрта. Виктора Фанасьевич еще плохо разбирался в японской мимики, но и его скудных знаний хватило на то, чтобы понять: здесь не рады ему. В этой палатке он нежеланный гость. Кто-нибудь видел доктора Фудзияки Такицукадзе? спросил Спиридонов. Спросил по французски. Ответом ему стало молчание. Здесь кто-нибудь говорит по французски? А по английски? Японцы как-то странно переглянулись, затем один уже в летах и со следами оспы на лице ответил. «Я говорить по-английски, немного». «Вы видели доктора Фудзиюки?» спросил Виктор Афанасьевич на плохом английском. «Я плохо слышать», ответил японец. «Контузия, голова бом-бом, ты подойди поближе». Спиридонов сделал несколько шагов вперед и... Сперва он подумал, что споткнулся, но когда резкий обжигающий удар по спине повалил его на пол, понял, Нет, не просто споткнулся. На него напали. Несмотря на слабость, Спиридонов вскочил с земли, едва увернувшись от кулака, и кому-то ответил в слепую. На него набросились со всех сторон человек пять. С учетом его полугорячечного состояния силы были мягко говоря неравны. Но японцев это не беспокоило. Нападали они молча, как волки. Спиридонов тоже молчал. Он уже пропустил несколько ударов и понимал, скоро его собьют и начнут бить ногами. но сдаваться он не собирался и как мог отвечал. Ситуация изменилась с появлением Фудзиюки. Как он вошел, Спиридонов не видел, но услышал впервые его зычный голос. «Акута Натаба!» — сборище мерзавцев. В гневе прогрохотал Фудзиюки. «Аракана Хисана Акунин!» — глупые, жалкие негодяи. Японцы оставили Спиридонова в покое, но тот не сумел этим толком воспользоваться. Он и без того был слаб. А полученные удары выбили из него жалкие остатки силы. Он видел своих врагов, чувствовал обуревавшую их слепую ярость и понимал, сейчас они нападут на Фудзиюки, и он с Перидонов ничем не сможет помочь своему другу. Противников было семеро, но среди них особенно выделялись двое: побитый Оспой заводила, похожая на старого голодного волка по весне, и здоровенный как бугай обритый налыса детина. Такие в Японии становятся сумоистами. Впрочем, остальную шваль тоже не стоило сбрасывать со счетов. Они могли быть опасны с учетом двух первых. То, что произошло дальше, было молниеносным, но Сперидонов видел все как в замедленной съемке. Он даже понимал тактику противника. Здоровый бугай взрывев бандзай бросился на доктора. Он должен был либо сбить его с ног тяжелым ударом. либо заставить отступить прямо под удар Матерова, как окрестил жертву оспы Сперидонов. Матер ожидал. Он казался абсолютно спокойным, но было понятно, это спокойствие туго сжатой пружины. Однако дальше все пошло отнюдь не так гладко, как задумывались упостаты. Движения доктора внезапно приобрели уже знакомую Сперидонову по схватке Гаева и японца мягкость, плавность, можно сказать, грациозность. Он словно ртуть перетек совсем не туда, куда ожидали Бугай с Матером, позволяя угрожающему ему кулаку Бугая скользнуть по своей груди. Кулак не встретил сопротивления, а Бугай, выдвинув вперед корпус, оказался в неустойчивом положении. Так что Фудзиюки легко схватил его за кимано на груди и, вдвинув ступню правой ноги ему между ног с невероятной для столь хрупкого человека силой, поднял гиганта в воздух, перебрасывая его через бедро. При этом гэта японца слетели с его ног, да так удачно, что одна просвистела мимо физиономии матерого, заставив того отшатнуться. Вторая угодила прямо в пляшивый лоб другому из нападавших, пожилому солдату по виду шестерки. Гэта. Японские деревянные сандалии. Бугай рухнул на пол, вызвав небольшое землетрясение, от которого палатка качнулась, как от настоящего. А Фудзиюки, воспользовавшись точкой опоры на груди бугая, Кувыркнулся вперед и подсек еще не успевшего толком понять, что к чему Матерова. Тот едва удержал равновесие и, получив локтем подых, осел на пятки. Лицо его побурело. Фудзиюки что-то рявкнул своим и бросился к Спиридонову. Уцелевшие нападающие, как побитые псы на полусогнутых, проволоклись к своим ценовкам. Как вы, мой друг? Как ни в чем не бывало, осведомился доктор нарочито громко. протягивая Спиридонову руку, как на светском приеме. «Вчера вы отдали много крови, спасая наших раненых. И нападать на вас всеми ром, эти недостойные дураки потеряли лицо. Не думаю, что кто-то из них понимает французский». Спиридонов попытался подняться сам, но Фудзиюки схватил его за руку чуть выше локтя и осторожно помог твердо встать на ноги. Бугай, перевернувшись на бок, вставать и не думал, а матерый был сильно занят. Вновь обретя способность дышать, он никак не мог надышаться. Если не понимают, я им в другом месте все растолкую. Многообещающий посолил доктор. А если найду у вас какое-либо серьезное повреждение, не стоит. Остановил его Сперидонов. Вы и правы в оценке. Они действительно так бездарны, что не справились с семером, чтобы хорошенько отделать одного. Фудзиюки что-то отрывисто из гневом сказал пациентам, попутно ощупывая Сперидонову ребра. А тот был удивлен реакцией нападавших на него японцев. Они отводили взгляд, краснели, точнее бурели, а один даже захныкал, будто младенец. Должно быть, Фудзиюки сумел быть весьма убедительным. Но с Перидонова сейчас занимало не это. Ему было все равно, что там Фудзиюки говорит его обидчикам. Ему было плевать, понесут они какое-то наказание или нет. В его душе появилось некое странное чувство. Появилась под влиянием той мягкой силы, той грациозной мощи, которую только что проявил Фудзюки. Он потянулся к этой силе, как цветок тянется к солнцу. Почувствовал желание получить это невероятное знание, научиться также владеть своим телом, как только что он наблюдал у доктора. Не для того, чтобы всех лупить на правые и налево, отнюдь нет. Когда человек находит дело своей жизни, он внезапно понимает, что дальше просто не сможет жить, если не будет им заниматься. Как вытащенная из воды рыба не может жить долго вне своей среды, так спортсмен без тренировок и состязаний, писатель без строк, ложащихся на бумагу, скульптор без рисса и каменный глыбы не могут существовать нормально. Пока человек не чувствует своего призвания, он не замечает пустоты в сердце и лишь иногда может ощутить необъяснимую тоску. Но стоит ему найти это призвание, и жить без него становится уже невыносимо. ведь пустота, заполняемая этим призванием, не может заполниться ничем иным. Отними у спортсмена возможность состязаться с другими, запрети писателю писать, а скульптору запечатлевать черты в мраморе или глине, и ты сделаешь его несчастнейшим человеком. Потеря возможности заниматься любимым делом сравнима, разве что, с потерей любимого человека. И те, кто подвергает ближнего подобному наказанию, излишне жестоки. Если же они так поступают под надуманными предлогами, они просто изверги рода человеческого. Спиридонов еще не понимал, но уже чувствовал, что нашел нечто, способное заполнить эту пустоту, свое призвание, и пытался понять, что с ним происходит. «Здорово вы их, Фудзиюки!» – выдохнул он, ощупывая языком зубы. Под глазом надувался впечатляющего вида синяк, но, к счастью, зубы уцелели, удар пришелся в скулу. Фудзиюки пожал плечами. Я, я ровным счетом ничего им не сделал. Если бы они не захотели причинить мне или вам зло, с ними бы ничего не случилось плохого. Философствуйте, Викторов Анатольевич попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривая. Мешал синег. Да, но нет, ответил Фудзиюки французской поговоркой. Это не столько философия, сколько жизненная позиция. Да и практика, как вы могли заметить, интересная практика. задумчиво протянул Спиридонов и внутренне сжавшись осторожно спросил: могли бы вы меня ей научить в свете того, что мне полезны физические нагрузки? Фудзюки остановился и очень серьезно глянул на Спиридонова. Я могу учить вас этому, а вот научитесь вы или нет, зависит только от вас.